Глава 115. В качестве транспорта Джек и Рон получили бутылочного цвета гранаду. Семейный автомобиль восьми лет от роду. С виду обычная колымага, правда с покрышками чуть более широкими, чем требовалось семейному автомобилю. Спрятанный под капотом двигатель на трехкомпонентном топливе мог таскать даже трейлер, а система специальной глушителей скрывала его глухое рычание, чтобы не привлекать внимания. На карманные расходы напарники получили по тысяче батов. «Если будет мало...» усмехнулся Гастон. Спросите в боярде персональное вознаграждение. Как ни как вы имеете прямое отношение к избавлению их от ужаса последних дней. Как думаешь, он серьёзно? спросил Рон, когда Джек выводил машину на одну из городских улиц. Не знаю, Рон, не знаю. Смотри лучше в карту. Где пересечение с Via Arakein? Если не считать поездок на такси и в машине Мартина Гашара, Джек города практически не видел. Однако хорошая память и умение ориентироваться давали результаты. "Эй, мы здесь уже проезжали!" то и дело восклицал Рон. "Знаю. Просто я стараюсь изучить все основные магистрали. Неужели непонятно?" Сделав передышку, они зашли на второй завтрак в небольшой ресторан, затем стали изучать город дальше. Скоро напарники начали вспоминать не только виденное прежде из окон такси, но и те улицы, что показывал им когда-то в видеозаписи нанятый сыщик. Побывав на площади возле банка, где держали деньги, они затем выбрались на 24-ю улицу, где стояли одинаковые здания. Одни были складами, другие – дешевым жильем. Найдя свой первый в Эленопсисе отель, Джек даже притормозил, чтобы еще раз взглянуть на то здание, в холле которого нанятого ими сыщика настиг убийца. Джек вел машину дальше, проезжая памятные места. Вот место перестрелки. Здесь их с Роном пытались остановить какие-то молодчики. Короткий огневой контакт, и им пришлось уходить через дворы на параллельную 25-ю улицу. Всё это было не так давно, а у меня такое ощущение, будто я с тех пор сильно постарел, сказал Рон. Лучше не вспоминать, вздохнул Джек. Едем к боярду. Поехали. Если Лондейл Мартина на стоянки, мы его сразу заметим. Им повезло. Дорогой автомобиль редкой марки действительно ждал своего хозяина на стоянке агентства «Боярд». Джек запарковал гранаду в полусотни метров от проходной агентства среди таких же невзрачных автомобилей, и они с Роном стали наблюдать. Внешне ничто не говорило о том, что агентство работает в критическом режиме. Охранники с холеными лицами в дорогих летних костюмах стояли на своих местах и тщательно проверяли пропуск у всякого входящего и выходящего. «Время обеда», – сказал Джек через какое-то время. «Скоро покажется! Эта свинья обожает жить по расписанию!» Он оказался прав. Мартин Гошар появился через минуту. Бодрый, модный и пышущий здоровьем. Видимо, ему удалось наладить свои дела даже в условиях, когда само агентство переживало не лучшие дни. Предъявив пропуск, он вышел на стоянку и, покрутив на пальце ключи от Лан Дейла, отпер дверцу своей драгоценной машины. «Поехали!» – сказал Джек и запустил двигатель. Соскочив с бордюра, граната качнулась на жесткой гоночной подвеске. Гошар выехал на проезжую часть, Джек последовал за ним. У пересечения из шоссе он остановился сразу за Лондейлом. Глядеть на жирный затылок Мартина было немного забавно. Вероятно, этот человек считал их мертвецами – и их, и Сутулова. Лондейл резко стартовал и влился в поток транспорта. Джек задержался, чтобы не обнаруживать себя. Затем придавил газ и начал одну за другой обходить отделявшие его от Мартина машины. Едет в свой любимый ресторан Лотос, угадал Рон. Скорее всего, Мартин не меняет привычек. Неожиданно Лондейл начал ускоряться. Левая полоса шоссе оказалась свободной, и машина стремительно уходила в точку. Джек! Всё в порядке, Рон. Гранада стартовала так, будто у неё включился ракетный ускоритель. Семейный автомобиль начал быстро настигать беглеца. Заметив приближающуюся машину, Мартин снова попытался оторваться, но уйти от гранады было невозможно. Сколли Лондейл сбросил скорость и стал уходить вправо, чтобы свернуть к ресторану. Джек не стал останавливаться и пронёсся мимо. Не нужно пугать его раньше времени, объяснил он Рону.